Глава 17 Вычаграмма. Подполковнику Вакидову, Угро МВД Узбекистана. Прошу предъявить к опознанию, последственному Рахматову, фотографию Кузенцова. По нашему мнению, его внешность близка тому внешнему портрету, который дал Рахматов на учной ставке с последственным Чурбановым. Полковник Костенко. Вычаграмма. Полковнику Костенко, Угро МВД СССР. В предъявленных фотографиях Рахматов опознал гражданина Кузенцова, заявив, что этот человек свел его с Завером во время открытия выставки дизайнеров. При этом Рахматов добавил, что Завер, перед тем, как отойти к Кузенцову, беседовал с неизвестным мужчиной крепкого телосложения, очень высокого роста, русого, с волевым лицом и ямкой на подбородке. Фоторобот создать не удалось, потому что Рахматов, по его словам, видел означенного человека мельком всего один раз, как и Кузенцова. Подполковник Вакидов.